Глава 1022. Замолкни! Глаза Манхау сиели жажды убийства, а в его сердце кипела ярость. Между ним и Лелен Эр не было особой вражды. Их сопернические отношения считались нормой среди практиков, что до помолвки решение об этом было принято очень давно. Хоть Манхау избежал со свадьбы, это не означало, что он будет просто стоять и смотреть, пока Лелен Эр находится в смертельной опасности... Особенно в ситуации, когда её аура напоминала подрагивающее на ветру пламя свечи. Раньше она была гордой, словно сами небеса, но сейчас каждый её вдох мог стать последним. И ярость Манхау полыхала, словно жаркое пламя. Отчаявшаяся Лилин Эр уже попрощалась с жизнью, но появление Манхау разожгло в ней надежду. Она уже не ждала, что он придёт ей на выручку. Увидев его, в девушке вновь разгорелось желание жить. «Это ты? Теперь ты можешь меня видеть?» И Фадзе удивлённо посмотрел на Мэнхао, а потом гнусно ухмыльнулся, словно его появление ничего не меняло. Как вдруг он замахнулся рукой, намереваясь ударить Лилен-Эр по лицу, он планировал убить девушку прямо на глазах Мэнхао. В этот же миг в руках Мэнхао возник треножник молний. В электрической вспышке артефакт с треском поменял его местами с лилин эр Даже И Фадзе не успел вовремя среагировать. Лилин эр оказалась на голове Патриарха Покровителя, где к ней сразу же подскочила Гуедин-Треливень, Опустившись рядом с ней на колени, она положила руку на лоб и принялась исцелять её раны. К Манхао, возникшему на её месте, продолжал мчаться кулак Ифадзе. Он без колебаний призвал на помощь культивации, вспыхнула силой из 123 бессмертных меридианов. Одновременно с этим обрушились 33 неба с их ужасающей мощью. Все это было нацелено на поменявшегося в лице Ифадзе. Он отскочил назад, уклонившись от атаки Манхао а вместо атаки кулаком выполнил запечатывающий магический пас в сторону Мэнхао. Чёрный трёхголовый змей позади него с рёвом бросился на Мэнхао, намереваясь сожрать его. «Я рад, что ты показался!» – рассмеялся он. «Изначально для своего крещения хотел использовать именно тебя. Раз уж ты сам пришёл ко мне в руки, равно через год буду справлять твои поминки!» И Фадзи запрокинул голову и расхохотался. Лицо молодого человека буквально лучилось восторгом. После ещё одного взмаха руки его чёрный трёхголовый змей начал стремительно расти, выросший змей с шипением бросился на Манхао. «Он не с Девятой горы и моря!» – с трудом выкрикнула бледная Лилин р. Несмотря на исцеление Гуэдин Треливень, она всё ещё была очень слаба. Что до патриарха-покровителя, он стоял в стороне, хитро посматривая из стороны в сторону, само собой он не стал вмешиваться, по его мнению смерть Манхао наконец-то подарит ему свободу. Он уже хотел под шумок улизнуть, но тут Манхао взмахом рукава создал разлом Пятого Заговора, который принялся медленно кружиться вокруг головы Патриарха Покровителя. Перепуганная черепаха застыла, как статуя, боясь пошевелиться. Манхао вновь перевёл взгляд на своего противника и ожёг его испепеляющим взглядом. После предупреждения Лилен Эр в его глазах появился странный блеск. Манхао выполнил магический пас и указал рукой перед собой... В этот же миг в воздухе с рёвом материализовалась голова кровавого демона, но уже в следующие секунды их стало 123. Они вместе атаковали, высвободив всю силу Мэнхау. Когда головы кровавого демона объединились вместе, к трёхголовому змею полетела одна гигантская голова. В результате столкновения прогремел оглушительный взрыв и во все стороны ударила взрывная волна. Вместо того, чтобы отступить, Мэнхау возник перед Ифа Цзы и нанёс ему удар кулаком, В этот удар он вложил всю внутреннюю силу бессмертного, а также всю мощь истинного бессмертного тела. Такой удар обладал огромной разрушительной мощью, поэтому его можно было сравнить с могущественной магией. В воздух поднялось огромное облако пыли, а потом раскололась пустота. Чувствуя надвигающуюся опасность, у глаза на лоб полезли. Он и раньше знал о силе Манхао, но только сейчас понял, насколько же он был силён. В этот критический момент Ифа Цзы запрокинул голову и с рёвом выполнил магический паз двумя руками. Его тело оплели потоки света, мгновенно превратившиеся в золотые доспехи. Они ярко сверкали, отчего Ифа Цзы стал похож на истинного бессмертного даже больше, чем Манхао. Кулак Манхао пришёлся в эти золотые доспехи, их натертая до блеска поверхность треснула, а самого Ифа Цзы силой отшвырнула назад. Вот только стоило трещинам появиться, как они сразу же исчезли. Похоже, Манхау не мог навредить Ифадзе простым ударом кулака. Глаза Манхау холодно заблестели, а вот Ифадзе презрительно расхохотался и сказал. «Манхау, верно? Истинный бессмертный, да? Ну и что с того? Ты даже не можешь пробить мои истинные лоты! С чего ты вообще взял, что можешь сражаться со мной? Бессмертные? Вот это и есть так называемые бессмертные! Покажи мне внушительную магию бессмертных прошлого!» «Покажи мне, как на самом деле должны выглядеть бессмертные!» Пока Ифадзу смеялся, Мэнхау пораженно на него смотрел, совершенно не понимая, что тот несёт. «Ты не понимаешь? Не знаешь? О, понятно. Для вас же это большой секрет. Кто-то вроде тебя ещё не достоин знать правду!» При виде выражения лица Мэнхау Ифадзу расхохотелся словно помешанный. «Замолкни!» – холодно осадил его Мэнхау. Во вспышке света он перекинулся в огромную золотую птицу Пен и с огромной скоростью спикировал на Ифадзе. Уже в следующую секунду в него ударили бритвенно-острые когти, и Фадзе с холодным смешком задействовал свою магическую технику. А рядом с ним возник чёрный змей с девяти головами, которые с шипением попытались укусить Манхао. В это же время в каждом глазу и на лбу Ифадзе проступило по магическому символу, три символа соединились вместе в магическую формацию, Её он тоже послал в Мэнхао. Пустоту огласило шипение свисты рёв, когда Мэнхао полоснул змею когтями и взмахом крыльев послал в сторону магической формации порыв ветра. Внезапно появился целый лес гор. Объединившись в горные цепи, они стали напоминать им множество гигантских драконов. За довольно небольшой промежуток времени они успели обменяться несколькими дюжинами ударов. Каждый раз, как божественная способность Мэнхао попадала в Уфатзы, её блокировали сияющие латы. В глазах Манхауа вспыхнул опасный огонёк, бессмертные драконы с рёвом устремились к Ифадзе, грохот сотряс земли руин бессмертия, множество статуи частей руин поблизости были отброшены назад взрывной волной. Ифадзе слегка поменялся в лице и внезапно отступил. Одновременно с этим он начал нараспев читать заклинания. «Человек есть закон неба! Небо есть закон земли! Земля есть закон лень!» Примечание переводчика. Это видоизменённое эргеном изречения Лао Цзи из «Дао Дэ Цзин». В оригинале оно звучит так. «Если человек – закон Земли, если же Земля – законы Неба, Небо под законом Дао Сева, Дао чтит законы лишь свои. В хаосе, возникшее беззвучно, стало прежде Небо и Земли, Неизменны таинство твои, ты вне форм, но с ними неразлучна. Имя назови Мать Поднебесной». Просто иероглиф напишу, да о превеликим назову, музыкой безмолвия чудесной. После двойного магического пасса от тела Ифадзе начала расходиться странная рябь. Удивительно, но за его спиной раскрылось два огромных чёрных крыла, испускающих странные свечения. Казалось, они слились с пустотой вокруг него, придав ему крайне причудливый облик. В этот же миг в его руке возник огромный чёрный лук. «Три закона истребляют бессмертных!» Стоило ему это сказать, как на его сияющих лотах появилось множество магических символов, которые объединились в стрелу. Лук был натянут, стрела сорвалась с тетивы. Пустота завибрировала настолько сильно, что в некоторых местах раскололась. Смертоносная стрела прошивала звёздное пространство, летя к Манхао. Увидев летящую в него стрелу, Лилин Эр занервничала, но она никак не могла им помочь. Попугая холодец и патриарх-покровитель, похоже, вообще не беспокоились. Манхао холодно хмыкнул и поднял перед собой руку. В его ладони тотчас материализовалось копье из Древа Мира с костяным наконечником. Его появление породило в пустоте разноцветные вспышки и бескрайнюю рябь, которая расшевелила все руины бессмертия. Манхао метнул копье, вызвав тем самым рог от всего Звездного Неба. Копьё мчалось по пустоте, словно белый дракон, и копье и стрела летели настолько быстро, что по пустоте от них расходились кольцеобразные ударные волны. В момент их контакта прогремел чудовищный взрыв, от которого закладывало уши. Манхао и вот это вся твоя сила! Ни одна твоя атака так и не смогла пробить мои латы! Это и есть сила истинного бессмертного!» В следующий миг после столкновения стрелы и копья Манхао сделал шаг вперёд. «Раз ты так просишь, сейчас я их разобью!» Спокойно сказал он. С первым же шагом он взмахнул указательным пальцем, озарив звёздное небо ярким светом. В мгновение ока этот свет сгустился в сферу размером с кулак, в крохотное солнце. От этого солнца начали расходиться ужасающие волны. На это Ифадзе лишь холодно рассмеялся, практически проигнорировав маленькое светило. Вместо того, чтобы отступить, он двинулся вперёд, сотворив вторую лук и стрелу. На второй шаг Манхау опять взмахнул рукой и создал второе небесное светило – Луну. Солнце и Луна начали медленно кружить друг напротив друга, Почувствовав их энергию, глаза и Фадзе слегка расширились, но Мэнхо уже сделал третий шаг и новый магический паз. В этот раз появился иллюзорный образ горы, вставшей между Солнцем и Луной. Это была проекция Девятой горы и Солнца с Луной на её орбите. Отрезка возросшей энергии и Фадзе поменялся в лице. Каждая клеточку его тела затопило чувство, грозящие ему страшной опасности. Забыв о наступлении, он начал пятец назад... Стоило ему начать пятиться, как Манхаус сделал четвёртый шаг и вновь взмахнул рукавом. Пустоту затопил Рокот, а потом появились белые и чёрные жемчужины. Они принялись вращаться вокруг Девятой горы и Солнца с Луной. Испускаемые ими ужасающие волны обратили перепуганного и Фадзи в бегство. «Объединение магических техник! Это же сложнейшее направление магии, на которое способны только всемогущие эксперты! Как тебе это удалось?» В ответ на возгласы Ифадзе глаза Мэнхау полыхнули обжигающей жаждой убийства. Последним взмахом руки он послал Девятую Гору и кружащей вокруг неё солнце, луну и две жемчужины в сторону Ифадзе. Они летели настолько быстро, что Ифадзе просто не мог уклониться. С диким рёвом он выполнил двойной магический поз и выставил обе руки перед собой. Из его лад брызнул слепящий свет, когда он зачерпнул всю свою силу, чтобы попытаться заблокировать летящую на него атаку. Пустоту огласил мощнейший грохот, солнца с луной разрушились, девятая гора раскололась, чёрные и белые жемчужины рассеялись, но в то же время сияющие латы и фадзы начали слой за слоем раскалываться. Перепуганный и фадзы зашёлся в приступе кровавого кашля, от его недавнего высокомерия ничего не осталось. Только он хотел броситься бежать без оглядки, как Манхаос сделал пятый шаг, его лицо исказило свирепая гримаса, не предвещающая ничего хорошего». В этот момент откуда-то сзади прогремел древний голос. «Остановись!» Попугай заморгал распушил перья. Холодец задрожал, а Патриарх-Покровитель повернул голову и посмотрел назад с небывалой серьёзностью.